Адалин Черно фиктивная жена адвоката. Автор 2024 год. Выйти за вас замуж? Вы же не серьезно. Похоже, что я шучу. Мужчина, напротив, смотрит серьезно, сосредоточенно, ждет моего ответа: Мы в комнате допроса. Он вроде как мой адвокат. На самом же деле кажется, что сделал так, чтобы я здесь оказалась. Мне нужна жена. Тихая, покладистая, красивая, свадьба послезавтра. Он поставил меня перед фактом, вынудил принять его как мужа и спутника на ближайший год. Я должна ненавидеть его всем сердцем, но вместо этого думаю, где и с кем он проводит ночи.